Глава 27. Кровавая луна. До страшного удара гигантским щупальцем оставались считанные секунды. Но что, если урон проходит только по на ветке игрокам, «Этот вариант стоило проверить. «Алиса, срочно телепортируйся как можно выше и дальше от ветви!» — закричал я и сам тоже последовал собственному совету. Пусть и не с помощью телепортации, но быстрым рывком с последующим двойным прыжком, попытавшись уйти от атаки хранителя миров. Не тут-то было!» «Меня прямо в полете сгребло невидимой силой, кинуло и со всего размаху приложило спиной о ветвь мирового древа. Послышался странный звон, словно мечом кто-то разбил оконное стекло. В глазах потемнело». Навык легкая броня повышен до 37 уровня. Пропущено. Навык легкая броня повышен до 40 уровня. Навык живучесть повышен до 22 уровня. Как ни странно, мой персонаж остался целый и невредим, каким-то чудом сумев пережить мощнейшую АОЕ атаку местного супербосса, и даже не поранившись при ударе. Похоже, действует способ. Это казалось невероятным, но полоска хитпоинтов пса, несмотря на падение и временное оглушение, осталась наполненной до максимума. Или пёс? из забытой стаи редкостный везунчик, или, опустив взгляд, я обнаружил в нагруднике пустой слот на месте находившегося там черного камня душ. Довольная улыбка моментально сползла с моих губ. «Так вот что-то был за звон!» Предсказанная Хельгой смерть все же случилась, а я уж было обрадовался, что нашел противоядие от самой страшной атаки хранителя миров, от которой гибли куда более высокоуровневые игроки. «Наконец, слегка отойдя от произошедшего, я осмотрелся по сторонам. Моя последняя союзница, малолетняя лекарь Алиса, была мертва. Телепортация высоко в воздух лисичку Фенька от удара также не защитила». Мертвыми оказались и все противницы из команды Валькирии и Сиэтла. Причем среди валяющихся повсюду бездыханных женских тел видел я и обстреливавшую меня лучницу-эльфийку, и бонусника расы лесных Дриад. Так, а это что такое? Мое внимание привлекла светящаяся золотая сфера вокруг распластанного на ветке тела девушки-рейнджера». Очень похоже было на заклинание краткосрочной неуязвимости». Таким обладают игроки расы паладинов. Помнится, Шэдоу Кейн использовал свиток с подобным заклинанием на параде альянсов, чтобы уцелеть в страшном пожаре. Пока я бестолково хлопал глазами, пытаясь в уме соединить достаточно очевидные на самом деле факты, мертвая Рысь Калифорнии 2 вдруг зашевелилась, шумно вздохнула, с болезненным кряхтением присела и стала озираться по сторонам совершенно шальными глазами. Оглядела тела отправившихся на перерождение союзниц, перевела взгляд на меня и резко вскочила уже с клинками в обеих руках, моментально приняв боевую стойку. Похоже, я упустил удачный момент для атаки, пока Рысь Калифорнии находилась в отключке. Сейчас же смертельно опасная противница некогда номер один рейтинга ПВП бойцов расколотой империи онлайн уже полностью была готова к бою. «Ты выжил!» В голосе девушки рейнджера не было ни страха, ни даже удивления. Простая констатация факта. «Это хорошо, потому как я очень хотела убить тебя лично». «А справишься?» – я оскалился и постарался максимально вложить в этот короткий вопрос одновременно и насмешку, и уверенность в собственных силах, поскольку формально пес превосходил противницу на четыре уровня. «Однозначно справлюсь!» – и не таких убивала. К сожалению, мне не удалось поколебать железобетонную уверенность Рыси в ее превосходстве. К сожалению, она была права. Разница в четыре уровня мало, что значило при настолько впечатляющих умениях и колоссальном боевом опыте Рыси из Калифорнии. Три года назад лучшая из бойцов Рио в бою превосходила моего Шэдоу просто на целую голову и убивала моего персонажа регулярно, а главное с обидной легкостью, зачастую с одного удара. И пусть с тех пор моя оппонентка потеряла своего предыдущего персонажа, и какое-то время не тренировалась, поскольку находилась в наркологической клинике на лечении. Но опыт, как говорится, не пропьешь. Она была смертельно опасна. «Погаси фонарь», — предложила рысь Калифорнии Калифорния-2» и указала кончиком клинка на порхающую над моей головой Виги. «Иначе сюда стекутся монстры со всех окрестностей. Да и хранитель миров снова нанесет по нам удар, как перезарядится его аое атака Света от пожара достаточно, чтобы мы друг друга видели, а большего для дуэли и не требуется». Крохотную пикси Виги моя противница не видела, поскольку я отключил в настройках показ игровых помощниц. Но вот яркий прожектор над моей головой не заметить было попросту невозможно. Что ж, совет был действительно дельным, хоть и исходил от врага, так что я поспешил сменить активную помощницу на вею. Сразу потемнело, мир освещался лишь полной луной, многочисленными звездами да огнем пылающего костра на месте нашего бывшего убежища. «Вы специально сошли с указанного админами маршрута, чтобы догнать команду розовых лисят», поинтересовался я, сам же в это время надевая металлические накладки на когти и проверяя магические эликсиры на поясе. Вопрос был важным, поскольку позволял узнать, случайно ли валькирии очутились на месте нашей ночной стоянки. И я не сомневался, что охочая до разговоров перед боем оппонентка мне все расскажет. Собственно, так и случилось». «Специально вас искать? Вот еще!» Девушка рассмеялась со злой ухмылкой, портящей ее милая кукольная речка «Просто эти крылатые олухи-админы выдали нам абсолютно бесперспективный маршрут. Я-то прекрасно помню, что точки возрождения были возле самого ствола Игдрасиля, а не на концах его ветвей. Вот мы и направились туда, куда посчитали правильным». Огонек же далекого костра увидели случайно. А когда подошли ближе, то поняли, что сорвали джекпот. И от конкурирующей команды избавимся и отомсти. Рысь Калифорнии сорвалась с места, стремительно даже не докончив фразы, и постаралась атакой ножницами двумя клинками срубить голову моему псу. Расчет строился на неожиданности, но я на собственном опыте знал про такие приколы психически неуравновешенной американской девушки. И потому во время разговора не расслаблялся ни на секунду. Навык парирования повышен до четвертого уровня. Уклонение повышен до 55 уровня. Я отмахнулся коктейльной лапой от правого меча и резко присел, одновременно с этим активируя вуаль тьмы, размытость, скрытность, а также обновляя ауры подавления и страха. Ушел перекатом, разрывая дистанцию, и с удовлетворением обнаружил, что над головой Рыси из Калифорнии загорелась метка преступник. Чем бы теперь ни закончился наш поединок, претензий ко мне со стороны администрации игры быть не должно. «Ловок, зараза! Но как тебе это?» Девушка в серебристой кольчуге совершила эффектное, очень высокое сальто и попыталась атаковать меня сверху рубящими усиленными ударами обоих своих длинных клинков. «Фу, показушница. На какого нуба вообще рассчитан этот дешевый трюк? Я сделал пару шагов в сторону, и поскольку рысь Калифорнии скорректировала свой полет из расчета уже новой моей точки, перед самым ее приземлением совершил быстрый рывок на короткую дистанцию и оказался за спиной, хлестнувшей впустую клинками воительницы». Получай! В Тхаквандо, в секцию которого я ходил в далеком детстве, круговой удар ногой с разворота называется Момдолио Хурио Чаги, и он никогда раньше у меня не получался. То ли длины ног тогда не хватало у ребенка, и чувство баланса, то ли уверенности в себе, сейчас же вышло просто на загляденье. Хлесткий удар лапой в тяжелом сапоге по темечку отправил рысь Калифорнии в полет прямо в пылающий пожар на месте спаленного убежища розовых лисят. Да еще и оглушение, похоже, повесилось на ее персонажа, поскольку выбралась из пламени подпаленная рысь лишь через десяток секунд. залющая как черт, с обожженным лицом без бровей, с горящими волосами и шкварчащей прилипшей к телу раскаленной кольчугой. Сразу три выпитых зелья лечения показывали, что и с хитпоинтами у моей противницы все было весьма плохо. «Я убью тебя, пёс!» – заорала взбешенная психопатка, срывая шлем и спешно туша пламя на голове. Но её грозные слова меня лишь и рассмешили. «А до этого, получается, ты собиралась не убивать меня, а целоваться в засос? Небось, думала справиться со мной одним плевком, сидя голой перед монитором и мастурбируя, как ты делаешь это обычно во время игры? Какая же ты жалкая и уродливая! Десятки миллионов зрителей смотрят сейчас трансляцию и видят твой позор!» Мои оскорбительные слова предназначены были вывести из себя и так психически неуравновешенную противницу и заставить ее совершить ошибку, и они возымели эффект. Рысь Калифорнии истерично завизжала и, переместившись быстрым рывком мне за спину, начала сложнейшую комбо-связку, должную покончить с наглым противником раз и навсегда. «Вот ты и попалась!» Не знаю, где и когда она новым двухнедельным персонажем сумела выучить комбо воркующих журавлей из 11 ударов, но такая техника относилась уже к мастерским, каким NPC-наставники в гильдиях не учат. Однако, как и любые комбо-атаки, это тоже являлось палкой о двух концах, и начав прием, ты уже не мог остановиться на его середине. Я увернулся или отразил первые шесть ударов комбо-связки, после чего шагнул в упор к бестолково размахивающей длинными мечами девушке и с Нескрываемым наслаждением всадил ей когти в живот, на всю длину, сперва правой лапы, а затем и левой. «Навык когти повышен до 90 уровня». Полоска жизни моей оппонентки просела на треть, хотя урон и был частично погашен кольчужным доспехом. Видимо, девушка-рейнджер в своей прокачке уповала на ловкость, в ущерб остальным характеристикам, а потому имела достаточно скромный запас хитпоинтов. Да еще и прошел то ли шок, то ли парализация из-за свойств моего доспеха короля призрачных гулей. В любом случае, для рыси из Калифорнии-2 это означало конец. Я отступил на шаг и проговорил беспомощной, неспособной сейчас шевелиться противнице. Любишь редкие и сложные комбо-связки? Тогда получай в свою коллекцию еще один прием. Называется он «Нападение бешеного волка». «Дарю». Девяти ударов когтями стоящей без движения человеческой девушки хватило с запасом, очки здоровья у нее закончились уже к седьмому моему движению, и последние два удара пришлись в бездыханное тело. Навык когти повышен до 91 уровня. Получен 168 уровень персонажа. Получено три свободных очка характеристик. Лутать неповерженную только что девицу не ее подруг я не стал, хотя смотрящий трансляцию ивента Башкир и кричал в групповом чате, что у противницы из команды Валькирии из Сиэтла очень дорогая экипировка, на которой можно хорошо поживиться. Сложно даже сказать, почему именно так поступил. Может, в благодарность за хороший бой, позволивший преодолеть и забыть старые психологические комплексы, или в знак уважения к некогда лучшей воительнице игры, А может, испытывал все же какие-то смутные угрызения совести из-за того, что вчера мы лишили способную команду Валькирий из Сиэтла и ее капитана-инвалида серьезных денег, которые помогли бы им с решением множества жизненных проблем? В любом случае, это было осознанным решением, о чем я даже сообщил вслух, и вскоре получил короткое приватное сообщение от капитана Валькирий: Спасибо за теплые слова о нас, была не права по отношению к тебе, мы все были неправы. И через пару минут еще одно сообщение. «Ты последний выживший игрок на Игдрасиле и последняя надежда на успешное завершение глобального ивента. Мы с девчонками за тебя болеем. Удачи!» «Я остался последним? Но как же голубые койоты? Разве они не вышли из игры и ждут рассвета?» как бы то ни было, я поспешил убраться в темноту от привлекшей внимание опасных тварей локации и попросил своих ожидающих воскрешения товарищей поискать информацию о предыдущем ивенте на Игдрасиле года три назад, в котором принимала участие Рысь Калифорнии. Меня интересовала прежде всего карта этой запутанной местности с пересекающимися и раздваивающимися ветвями, а также координаты всех точек респауна, алтаря павших героев и некого золотого плода Игдрасиля, чтобы не скрывалась под таким загадочным названием. Ответа пришлось ждать долго. Я даже успел уйти почти на полтора километра от места сражения, перемещаясь по ветвям все время под эффектами скрытности, вуали тьмы и размытости. Благо, если чудовища тут и обитали ранее, то смертельный удар босса не оставил от них и следа, и путь моему персонажу был расчищен. Вскоре и Хельга меня успела найти, восприняв очередную свою смерть совершенно спокойно и даже весело шутя по поводу этого события. Наконец, в наушниках послышался голос Миранисы Лучезонова, Казарный. Пес, мы с отцом нашли запрошенную тобой информацию. Действительно, три года назад был такой ивент для сильнейших игроков расколотой империи онлайн. Информации крайне мало, так как все закончилось тогда впустую. Цели миссии достигнуты не были, и зрителям неудачный игровой ивент особо не освещали. Карты Игдрасиля в открытом доступе нет. Зато мы обнаружили несколько ников игроков, которые участвовали тогда в мероприятии. Пытаемся связаться сейчас с ними и попросить у них Карту. Что ж, даже это было хорошо, поскольку давало надежду на успех моего трудного мероприятия. Я продолжил движение к виднеющемуся далеко впереди колоссальному стволу мирового ясеня. Хельгу же попросил принять облик огненной птицы и улететь как можно дальше вперед. И нужно сказать, что эта мера предосторожности себя полностью оправдала. Огромная черная щупальца, появившаяся в ночном небе на фоне полной луны, заставила меня сжаться в испуге. Однако тяжелый удар пришелся очень далеко от моего персонажа. До пса докатились лишь колебания громадные ветки под ногами, от чего я не удержался и упал. Но даже хитпоинты из-за такой мелочи не снялись. Так что я просто поднялся и продолжил путь. «Пес, лови карту в приватном контракте!» «Насколько же приятно» было услышать снова голос корейской девушки я принял контракт и сразу же открыл карту мирового древа с открытыми другими игроками территориями понять бы еще что нибудь в настолько сложном переплетении дорог хотя Вот здесь я. Здесь отметка ближайшей неактивной точки респауна, до которой оказалось всего 300 метров, но куда-то вбок. Я поставил у себя на мини-карте маркер направления и увидел золотой треугольник на соседней параллельной ветви громадного древа. Теперь требовалось туда добраться каким-либо способом. Пришлось сходить с нормального пути, каким я раньше брел в ночи, и карабкаться вверх по вертикальной ветви, используя когти и периодически совершая двойные прыжки. Так, должно вроде хватить высоты, «Я разбежался изо всех сил и совершил далекий прыжок, затем быстрый рывок вперед и вверх из верхней точки параболы, а затем еще один двойной прыжок. Впился когтями в кору соседней ветки, удержавшись от падения в бездонную пропасть, и постарался успокоить бешено колотящееся сердце. Получилось! Теперь оставалось только спуститься и активировать точку возрождения, истребив всех обитающих там миньонов-хранителя миров». И вот тут все и случилось. «Должна предупредить тебя хозяин», — подала голос игровая помощница Виги, «что тебе следует срочно выйти из небесных клинков и следующий час в игру не заходить». «Это еще почему справедливо?» — возмутился я. «Зачем мне выходить и давать конкурентам шанс меня обойти с выполнением задания, когда до цели осталось совсем чуть-чуть?» Я указал на расположенную всего метрах восьмидесяти ниже меня треугольную метку маркера. Потому что, хором, вступили в беседу крохотные вея Ирия, наступает час кровавой луны, а у полуволков твоей семьи по сукун традиционно очень острая реакция на ночное светило в таком его состоянии. Да, я невольно перевел взгляд на ночное небо, где на круглой луне стали появляться какие-то странные шевелящиеся тени. Само же светило прямо на глазах меняло цвет с привычного желтого на оранжевый или даже розовый, после чего. Мир перед глазами подернулся красной пеленой, а я перестал контролировать своего персонажа. Вне всякого сомнения, это был самый страшный период с самого начала моей игры за пса из забытой стаи, в которой до этого хватало тревожных и опасных моментов. Из-за красного экрана на всю область обзора я вообще не понимал, что происходит, и лишь с замиранием сердца смотрел за колебаниями оставшихся, видимо, мешкал очков здоровья и очков выносливости. Судя по всему, мой охотник за головами с кем-то активно сражался. В какой-то момент в ход даже пошли алхимические бомбы — после чего возник эффект горения. Похоже, пес попал в зону поражения своих же снарядов. Затем откуда-то появился эффект отравления, который Вея почему-то не снимала. Кажется, потерявший ручное управление и действующий по собственной непонятной схеме, пес, зачем-то сменил активную игровую помощницу. Разом зачем-то были выпиты все сильные эликсиры здоровья с пояса, хотя ситуация к этому и не вынуждала. В этот момент я не выдержал, поскольку сердце уже разрывалось от тревоги и безысходности, свернул абсолютно бесполезный сейчас игровой клиент и поискал какой-нибудь игровой канал, по которому шла трансляция ивента на Древе Миров Игдрасиле. Такие нашлись в большом количестве. Я подключился к прямой трансляции и, мягко говоря, охренел от увиденного. Пес, с горящими от ярости ярко-красными глазищами, двуручным черным на дате исчезнувшего капитана, пытался отбиться от оплетающих его бесчисленных хищных лиан и воздушных корней. При этом повсюду в этом странном месте, насколько хватало глаз, в огромном количестве произрастали крупные ярко-алые цветы, которые тянули к моему полуволку гибкие лианы, оплевывали ядом и острыми колючками, и полоска жизни моего персонажа неумолимо сокращалась». Комментаторы смеялись и признавали, что «Аватар» вышел из-под контроля игрока из-за неожиданного эффекта бешенства, шутили и с веселыми усмешками делали ставки, через сколько минут коварные цветы, которых они заумно называли псевдо-бушах Юджи Флора, сожрут играющего на хардкоре пса из забытой стаи. «Я не мог на это спокойно смотреть» и, сняв визор, ушел на кухню заварить себе чай и немного успокоиться. Вернулся к рабочему месту лишь минут через 15 и с превеликим удивлением обнаружил, Что пес еще сражается, хотя и фактически погребен в плотном коконе прочных душащих его побегов. Мой персонаж выкинул абсолютно неэффективный в таких условиях двуручный меч и рвал побеги зубами и когтями, пытаясь выкорабкаться из смертельной ловушки, причем находящаяся поблизости Хельга в облике огненной птицы активно помогала погибающему хозяину, сжигая хищные цветы. Дура, ты же привлечешь своим сиянием хранителя миров! выкрикнул я в сердцах, но затем махнул рукой. Хотел! «Ладно, все равно погибать, а так хоть дольше побарахтаемся». Друзьям из команды «Розовых Лисет я подтвердил в голосовом канале, что ничего не могу поделать, поскольку во время Кровавой Луны абсолютно не контролирую своего пса и остается полагаться только на чудо. И такое чудо случилось. В голосах комментаторов до этого нисколько не сомневавшихся в скорой смерти обреченного полуволка вдруг прорезались нотки заинтересованности. Что-то в окружающей обстановке поменялось, И действительно, в поле зрения камер появились две внешне схожих полуволчицы, без малейших размышлений сходу, ринувшихся в бой и начавших яростную борьбу с агрессивной флорой. Скованный по рукам и ногам пес использовал находящиеся в его инвентаре каменные сердца и призвал обеих сестер Ури. А через минуты три еще и какой-то посторонний игрок появился в поле зрения камер, и в нем быстро опознали последнего представителя команды «Летающие слоны» — теневого колдуна достаточно скромного 128 уровня. Как бы то ни было, этот выживший игрок умел лечить и накладывать бафы, чем сразу же и занялся. Вот только зря он настолько близко подошел к моему псу. Да, это было предсказуемо, но первое же, что сделал распутавший правую лапу из древесного кокона пес из забытой стаи, это убил острыми когтями склонившегося над ним и помогающего с лечением игрока. Неудобно вышло. Я взял управление над своим персонажем, как только появилась такая возможность, и кровавая луна сменилась обычной лимонно-желтой. Обнаружил пса, лежащим в самом центре светящегося и слегка вибрирующего круга, плотно связанного прочной веревкой. Над моей головой светилась ярко-красная метка «преступник», так что убить пса безнаказанно мог любой игрок. Вот только рядом с оружием на готове, находились настороженные Мисти Ури и Рея Ури, готовые атаковать любого, кто подойдет ко мне слишком близко а также трое друзей из команды розовых лисят окружившие меня и ограждавшие от нежелательных контактов Да только трое из розовых лисят поскольку лопоухую малышку алису кинувшуюся помогать капитану мой полуволк тоже убил атаковав фенька зубами и время возрождения нашего лекаря еще не настало. Поблизости находилось великое множество игроков. После истребления приспешников-хранителя миров камень Возрождения был успешно активирован, чем воспользовались погибшие во время первой неудачной атаки команды. Насколько я понял, готовилась вторая атака местного босса уже с учетом полученных знаний о нем, и сейчас шло обсуждение роли разных отрядов высокоуровневых игроков в предстоящем непростом сражении. Что ж, появилась стратегия и наконец-то наладилась координация между разными группами, так что вторая атака могла уже действительно завершиться успехом. Ко мне подошел незнакомый воин-паладин 340-го уровня в сверкающих латных доспехах и, нисколько не испугавшись ощерившихся при его приближении волчиц, присел рядом со связанным псом. Оклемался уже. И это хорошо. Заставил ты нас всех понервничать, пес, когда попал под эффект бешенства. Десятки миллионов зрителей вместе с участвующими в ивенте игроками наблюдали за твоей безнадежной битвой. Если бы ты не выжил, пришлось бы нам всем ждать нового моста на Игдрасиль лишь следующим вечером. «Но ты уцелел во многом благодаря своим прекрасным женам», — Паладин указал на сестер Ури, внимательно прислушивающихся к этому разговору. «И знаешь, у меня для них будет подарок. Добыл пару лет назад парные уникальные перстни в пирамиде змей Ракшас Долины Гробниц. С тех пор пылятся без дела. Мне не подходит, а продать было жалко. С желтым и голубым топазом, как раз под цвет глаз твоих красавиц, да и бонусы у колец». «Очень специфические, прямо скажем. Девушкам понравится, так что пусть достанутся твоим женам». Игрок выложил на ладони два витых платиновых колечка, и волчицы, предварительно получив мое на то согласие, разобрали подарки. Мисти Ури взяла перстень с голубым топазом, Рея Ури — с желто-оранжевым. Девушки вчитались в бонусы предметов и обе синхронно густо покраснели, что смотрелось весьма забавно на их покрытых шерстью мордашках. Покажите мне», — заинтересовался я такой странной реакцией, но получил от обеих сестер неожиданные отказы. «Ладно, настаивать я не стал и лишь попросил развязать меня, поскольку уже не представлял опасности для окружающих, что сестры Ури сразу же и проделали, причем Мисти даже вручила мне оброненный во время недавней битвы черный двуручный меч. Я, наконец-то, встал». И выпрямился во весь рост, и Грым похлопал меня по плечу, сказав что-то неразборчивое, но явно ободряющее. «Ты стал настоящим героем ивента, капитан», — включился в разговор Башкир, — «примером благородства и уважительного отношения к побежденным, а также того, что никогда не стоит сдаваться. Поговаривают, что наша команда, вместе с летающими слонами, даже заслужила какой-то денежный приз. Это хорошо», — признал я, и вдруг увидел, что игроки массово куда-то направляются, но нам-то сейчас что делать?» — Нам? — засмеялась Мираниса Лучезарная. <смех> — Мы свое дело уже сделали, включив точку возрождения и впустив на Игдрасиль топовые команды. И сейчас можем спокойно отдыхать и ждать результата второй атаки Хранителя Миров. Тут безопасно, админы подтвердили, что игровой босс не может атаковать находящихся возле точки респауна игроков и их спутников. «Так что просто отдыхаем и ждем. Ну и если нужно, можешь сходить на дальний край площадки. Там расположен алтарь павших героев. После ивента админы воскресят некоторых NPC, прах или кости которых игроки положили на алтарь». «Да, мне это действительно было нужно». В инвентаре пса давно ждали своего часа сапфировый глаз Харуми и мешочек с прахом моей черно-бурой спутницы Кицуне, а также кости старого пирата Рыжей Бороды, которому я обещал шанс на воскрешение на алтаре Древа Миров. Но прежде я осмотрелся и понял, что нигде не вижу девушки Феникса Хельги. «Неужели я ее тоже ненароком убил?» «Ну да, ты убивал ее трижды за час кровавой луны», — подтвердил смотревший трансляцию Башкир. «Тем не менее, Хельга после возрождения каждый раз снова и снова спешила тебе на помощь, но сейчас она отлучилась по другому поводу. Я дал ей координаты золотого плода Игдрасиля, и крылатая Феникс отправилась за этим уникальным предметом, пока другие игроки заняты борьбой с боссом и не спохватились». «А выяснили уже, в чем уникальность этого плода?» — заинтересовался я и получил неожиданный ответ «Все знайки хаджета». «Это одноразовый двусторонний портал в любую точку игрового мира, какую только пожелаешь. Хоть в гнездо красных драконов, где можно украсть бесценные яйца и успеть свалить до того, как драконы сообразят и покарают нарушителя». «Хоть в сокровищницу мертвого правителя в долине гробниц, в которой собраны самые редкие и дорогие предметы расколотой империи онлайн, хоть внутрь любого замка, любого игрового альянса в обход всей стражи и высоких стен, хоть в хранилище одного хорошо известного мне филиала банка гремлинов», закончил я мысленно на речь Башкира, вслух же проговорил совсем другое. «Да, полезнейшая вещь. Обязательно найдем ей достойное применение».